Глава восьмая. Это торговый, гномива банка-дирижабль. Очень странно, у них там такие артефакты, что и драконом не пробить. Кассандра почувствовала, как сидящий за ее спиной баронет завозился и, обернувшись, увидела, что он опасно свесился на бок, стараясь рассмотреть вражеские воздушные корабли. Менчик как раз стал набирать высоту, уходя с курса непонятный дракону бронированной большой штуковины, воняющий железом и боевой магией. У него артефакт для полетов, сам знает, что делает. Успокоила себя Кася по поводу рисковатого и безапелляционного в некоторых высказываниях Лиса и сосредоточилась на управлении. Точнее попыталась как-то втолковать Алому, что неплохо бы спрятаться. И Менчик на этот раз абсолютно согласная со своей наездницей нырнул в ближайшее облако. Нет! Неожиданное хриплое рычание Раника и его рука с выпущенными когтями, больно впившимися в плечо, напугали Кассандру. Из-за чего дракон под ней забеспокоился и вновь стал коситься себе на спину с гастрономическими целями. Мысли хищного ящера были просты и легко читаемы, если пахнущий зверем самец, разозлившись, прибьет и скинет малявку, то ее можно будет сожрать. Хитрый дракончик прекрасно помнил, что девушку надо слушаться, но помешать великому он не мог. Зато Кассандра узрела в его голове шикарную картину триумфа, как крылатый мстит за нее Норхитру а генерал-майор в благодарность вываливает перед ним гору истекающих кровью говяжьих туш. «Мисль, мы должны спуститься, я должен видеть». Голос Лиса дрожал. Мужчина, находясь в полуоборотном состоянии, сейчас, наверное, даже не осознавал, что причиняет ей боль. Летуны не смогут напасть. Бандиты верно все рассчитали. Там дирижабли с ограничительными артефактами. Из-за них любые служители закона, военные или городская стража могут попасть на борт, только соответствующими разрешительными бумагами. Антикоррупционные какие-то штуки. Не думаю, что помогают, но вот мерзавцам пришлись, похоже, очень кстати. Скорее всего, они и на свой корабль парочку перенесли. Снижайтесь. Да что вы раскомандовались? Откровенно говоря, Касе кассе самой было любопытно, что происходит. Но она помнила приказ Фандерта не рисковать и прятаться. Я летун, а вы просто перевозимый проводник. Мы свою задачу выполнили а сейчас, согласно приказу, находимся в укрытии до окончания боя. Теперь пострадал и второе плечо. Лис вцепился в нее и, шипя, тряханул так, что у девушки клацнули зубы. Хорошо, хоть язык не прикусила. Ты глупый птенец! Чему тебя учили? Зубы полутрансформировавшегося раника щелкнули над самым ее ухом. — Бой, несомненно, закончится, но чем? Тем, что погибнут мои родные? Твоя семья, которая тоже там? графская стража Хордингтон и невинные женщины, ты этого собралась дожидаться, отсиживаясь на своем летающем червяке среди облаков? Запомни первое правило хорошего бойца, девчонка. Если можешь как-то помочь и создать хоть крошечный перевес, дать малейший шанс своим, действуй. Никто не заставляет тебя глупо рисковать и сломя голову идти на таран дирижабля. Надо просто быть в зоне видимости и хотя бы рассмотреть, что там» острые когти еще сильнее сжавшейся руки эмоционально нестабильного двуликова прокололи нежную кожу, и тоненькие теплые струйки скатились по Касиным плечам на спину. Баронет, шумно втянув воздух, вздрогнул, отпрянул от девушки и выругался, помянув хмырхову тетку и всю родню этого неведомого существа. Мисель Воронкова. Уже более спокойным тоном начал он увещевать девушку, не смея больше к ней прикасаться. «Я прошу вас помочь. Не рисковать!» а попытаться добыть какие-нибудь полезные сведения. Приказа не производить разведку вы не получали. Был приказ находиться на безопасном расстоянии и не вступать в бой. У меня есть опыт и знания. Я старший сын рода Норхитр. Меня учили тактики и стратегии ведения боя. Пусть на земле и с учетом особенностей двуликих, но учили. В его голосе уже явственно слышалась мольба. Раник Норхитр не мог отсиживаться в стране. Он поклялся отомстить, но сделать хоть что-то, сидя на спине торчащего в небе дракона, было совершенно невозможно. Решайте скорее, каждую минуту на счету. В подтверждение его слов, чуть не столкнувшись с менчиком, мимо них пронеслась массивная, воющая тушь одного из драконов эскадрилья и исчезла в туманном мареве. Плащ целителя Листикова, и так превратившийся всеобщими стараниями в подобие половой тряпки, украсила тяжелый россыпь темных, остро пахнущих капель драконьей крови. «Ахау!» Алый дракон, чихнув и заряжав резаным поросенком, внезапно дернулся вниз, и к ужасу Касси вынырнул из облачной дымки прямо над огромным, похожим на личинку караеда, баллоном одного из вражеских дирижаблей. Менчик чуть не впечатался в светлую ткань, которая вспыхнула серебристо-лиловом при приближении дракона из корпуса, приписанного к эскадрилье. «Артефакт настроен на служителей закона, но я-то не они», В голосе баронета прозвучала наигранная веселая бравада, и Кассандре в ладушку был неожиданно сунут артефакт полетов. А далее последовал просто фееричный, рискованный прыжок на тренированного мужского тела. Фигура получеловека-полузверя зависла, цепляясь когтями за канаты оплетки баллона. Оглянувшись лишь на мгновение, раник махнул рукой, указывая куда-то вниз, и пополз, как ящерица, намереваясь, похоже, с честью погибнуть, мстя за свою хранительницу Эсси. И если до этого Кассандра досадовала на его команды и требования, то, оставшись одна, внезапно растерялась. Прятаться после слов оборотни казалось ей сейчас не лучшим выходом. Но что я могу? Она огляделась вокруг в наступающих уже вечерних сумерках. Только сегодня утром я просто пыталась устроиться на работу. Что вообще со мной происходит? Почему со мной? Небеса на ее вопросы высокомерно промолчали, только менчик, проводивший тело баронета полным сожалением взглядом, опять многозначительно косился с голодным видом на свою наездницу. Сердито дернув ремни упряжи, Кася направила дракона вниз, куда тыкала до этого когтистая оборотня. Мысли в голове сбились в кучу, пытаясь выстроиться хоть в какую-то логическую цепочку, а глаза, отслеживая передвижение удаляющихся от нее именчика махин, высматривали своих. Вынурнувшись сбоку, силуэт гигантского коричнево-золотистого орла заставил алого ящера шарахнуться в сторону а затем клацнуть пастью в порыве слопать наглый пучок перьев. Клевок мощного клюва и обидевшийся дракончик, вильнув в бок, уже пытается удрать от птицы, несмотря на усилия Кассандры удержать его в повиновении. Только вот с другой стороны путь дракону мрачными черными тенями преградили представители рода Воронковых. Плюх, плюх. Хвостовая часть менчика осела от нового груза, и на упряжь поверх тонких рук девушки легли сильные надежные ладони отца. «Рассказывай Кассе. Сначала важное. Плюх». Менчик, крякнув, начал терять высоту, отчаянно хлопая крыльями. На еще трех взрослых мужчин он явно не был рассчитан. «Летите рядом. Держитесь ближе к хвосту. Я проконтролирую это чешуйчатое». Последовала резко команда от Наркира, и двое парней, взлетев со спины Алова сняли лишнюю тяжесть. Полет выровнялся. Кася попыталась оглянуться на брата и незнакомого Арельёка, но руки отца в безмолвном требовании чуть-чуть сжали -чуть ее ладони, напомнив, что дорога каждая секунда. Один дирижабли гном его банка, артефакты от служителей закона, не имеющих документов на обыск, защита от драконов. Баронет Норхитер спрыгнул на борт. Торопливо выпалила она все, что собрала в кучу в памяти. Еще раник сказал, что если у них не выйдет забрать своих и добычу, то они просто уничтожат там внизу все, что смогут. Ясно. Каркающий хриплый голос отца над духом был словно успокоительный бальзам. Но мы не служители закона. Об этом контрабандисты, видимо, не подумали. Но же мало. Паника нахлынула вновь, смыв за секунду блаженное состояние веры, что все будет хорошо. Нас много, дочь. Просто они об этом не знают. В голосе Наркира прозвучала насмешка, таящая смертельную угрозу. Найди летунов. Они спустились, чтобы попытаться спасти женщин и полковника. С дирижаблями мы разберемся. Нор хитро показал пути, надеюсь, что он не сдохнет там. Баронетик еще должен мне за твою кровь. Кася почувствовала, как дыхание отца пощекотало шею, когда он принюхался и резко выдохнул. Под снижающимся драконом, почти касаясь чешуек брюха, уже мелькали ветки деревьев. Холодный ветер по спине и хлопанье крыльев сказали Кассандре, что мьеста Воронкова позади нее больше нет. Отец улетел собирать двуликих для атаки на дирижабль. Они должны были успеть до того, как тяжелые воздушные суда, к счастью, довольно медлительные и слабо маневренные, выйдут на позицию и смогут нанести удар. Менчик, крича и фырка, проскользнул между веток, поджав крылья и плюхнулся на растопыренные лапы, словно бескрылая ящерица, которую отправили в краткий полет банальным пинком под зад. Эта узкая просека явно не предназначалась для драконьего приземления. «Раур!» Выходя из-за деревьев и сверкая алыми, желтыми, зелеными глазами, ящера окружали двуликие. Разного вида кошачьи, лисы, волки, несколько массивных медведей. Дракон забился, пытаясь взлететь обратно, но расправить крылья здесь было невозможно. В голове хищника была настоящая паника. Алый понимал, что такое количество зверья ему не по зубам, и, похоже, в этот раз уже он может стать чем-то ужином. Менчик готов был прорваться с боем, но пока не понимал, в какую сторону, и потому только шипел, рычал, скаля зубы, рыл когтями землю и бил хвостом. Огромный, темногривый лев, выскочивший почти перед самой мордой ящера, повелительно рявкнул и поменял ипостась, став высоким широкоплечим мужчиной со светящимися золотым глазами. «Граф Нерандес!» — ахнула про себя Кася. «Я же его портрет видела в книге про правящие семьи двуликих». Мужчина спокойно, словно летающий хищник, был домашним любимцем, положил руку на морду зверя. Густая, как патока, незримая аура главы Прайда обволокла сознание, заставляя успокоиться дракона и его наездницу. «Кто вы, юная мисль? Глаза цвета слабозаваренного чая перестали сиять. Драконь и летуны говорили про курсанта-проводника. «Курсант Воронкова!» Кассандра соскользнула со спины замершего дракона, не рискуя, впрочем, снять кровосос. Там дирижабли, и мой отец собирает тех, кто не в страже и не военный. У дирижабли стоит артефактная защита, а раник спрыгнул на палубу. «Мой сын? Он жив?» Взвизгнув, как полоумная, к ней рванула крупная пушистая лисица, на ходу меня облик на встрепанную рожеволосую женщину с треугольным лицом и шальными, безумными от тревоги глазами. «Тихо, Мейсон Норхитр! Мьест, заберите жену!» Негромкий рык и взволнованную мать баронета, обняв за плечи, силы удерживает темноволосый, похожий на ранника взрослый мужчина, что-то успокаивающее, нашептывая и гладя по волосам. Он жив. Раник. То есть был, когда спускался по канатам баллона на палубу дирижабля. Он смог, потому что не военный и не стражник. У Каси все путалось в голове. Она очень хотела успокоить баронессу, но оставаясь при этом предельно честной. Теперь уж сына участь сына не знала. А еще она понимала, что упускает нечто важное, отвлекаясь от сути разговора. Но графу Нерандусу вполне хватило и этой крупицы информации. Значит, вот почему они так уверены. Недобрая усмешка сделала лицо мужчины зловещим, выпустив наружу черты хищного зверя. «Ваш отец, мисс Воронкова, сразу понял, что надо делать. Думаю, теперь мы с ними разберемся. А для вас, курсант, есть важное задание. Вы ведь, как я понимаю, приемная дочь» приют попаданок вам должен быть хорошо знаком? Я была там шесть лет назад, пока меня не забрали в семью», — кивнув, подтвердила Кассандра, не понимая, куда он клонит. «Видишь ли, девочка?» Граф вздохнул, и взгляд, которым он посмотрел на Касю, казалось, просветил ее душу рентгеном. «Там женщины, и мы не знаем, как их выручить. Карфул цветет. Да я знаю, но Норхитр говорил». Кассандра покосилась на поедающую ее взглядом лисицу-мать. Женщина не могла успокоиться и явно была готова вытряхнуть из нее все сведения про своего сына, если предоставится такая возможность. «Мне известно, как ты управляешь своим зверем». ниранда скивнул на менчика и кровосос, горящий багровым пятном на руке Кассандры. «А еще в силу особенностей правителя ближайших земель, я чувствую дракона. Думаю, что и барон Норхитр тоже, да и Бершкин, чьи земли рядом». Огромный, как мохнатая гора, медведь мотнул башкой, молча соглашаясь. Если ты проберешься в лагерь и выдашь себя за сбежавшую с клетки попаданку, то потом сможешь призвать туда дракона. Он посеет хаос и, надеюсь, заставит их в панике выскочить за пределы поляна. Заодно и перекусит». Мужчина похлопал по красным чешуйкам нижней челюсти, оживившись от его слов рептилия. «А просто так его туда нельзя?» Откровенно говоря, представив, что придётся идти в логово криминальных личностей, которые могут много чего с ней сотворить, Кассандра очень испугалась. Можно? К ним в круг, освещенный магическими кристаллами, заменяющими здесь фонарики, шагнул один из летунов, которого Кась узнала по форме. Но дракон ведь не будет выбирать, кого рвать, а кого нет. Там женщины и ранены полковник Хордингтон. Такие мелкие хищники выбирают самых слабых жертв. Зачем нападать на вооруженных бандитов, если есть раненые и беззащитные женщины? Он просто схватит кого-нибудь и взлетит, чтобы сожрать в укромном месте. Ты, находясь поблизости, сможешь его направить. Не согласиться с доводами летуна было сложно. Натуру своего ящера Кассандра уже изучила, но у нее, конечно, остались вопросики, особенно как раз к этим горевоякам, которые ничего не делали сейчас, чтобы помочь. «А почему вы со своими драконами на них не нападете? Вам же Карфул не страшен?» Она с вызовом прищурилась на жилистого загорелого драконьего летуна. «Нападать пешком восьмером против двух дюжин — это самоубийство!» Хмыкнул в ответ тот а на драконах там не развернуться. Максимум двоим, но бандиты наверняка успеют причинить вред женщинам и точно убьют полковника. Странно, что его вообще оставили в живых. Зачем он им нужен? Аргументы всех вокруг кассе были понятны, и план, в общем-то, был неплох. Попасть в клетку к женщинам, позвать менчика и натравить зверушку на плохих парней, проследив, чтобы вечно голодный Аллы попутно не слопал полковника. «А другой попаданки у вас, случайно, не найдется?» Жалобно протянула она. «Кажется, кто-то переезжал к вам в графство». «Возможно, моя жена и подошла бы, но она...» Взгляд графа на миг стал мечтательным, а потом заледенел. «Она готовится стать матерью. Еще не точно, рано говорить, но запах...» Лев замолчал, нахмурившись. «Вы можете отказаться, курсант Воронкова». В круг света вступил еще один мужчина. Судя по знакам отличия, это был ведущий одной из кварт. «Тогда мы попытаемся атаковать...» на удачу под прикрытием двух драконов. Воздушники из двуликих со своим десантом, кажется, выиграли нам время. Десантом? Ухо Касси резануло знакомое по земле слово, но спросить она ничего не успела. Мы тоже летим, отец. Потрясающе красивая девушка, темноволоса, с синими бликами в локонах и с огромными глазами цвета расплавленного золота, бесшумно появилась, словно из ниоткуда, а за ней из уже вечерней темноты вынырнул огромный верзила. «Кейтса, ты еще не отошла от ранения!» Графа Нерандеса перекосила. Словно он целиком съел лимон, но было заметно, что влияние на свою дочь его сиятельство имеет минимальное. Его просто поставили перед фактом. «Берт, ты-то что думаешь? Там и без вас вполне разберутся». Все же сделал он попытку повлиять на девушку через взлохмаченного белобрысого великана. «Так это ваша милость!» Парень чуть качнул головой. Она сказала, что вдруг бы там была моя матушка или сёстры. Зло, оно должно быть наказано, а потому добро должно быть с кулаками. И вот тут Кассандре наглядно показали, что такое десант двуликих. Не моргнув глазом, красотка обернулась в какое-то мифологическое чудище с крыльями, Кася не помнила его названия, а парень в неизвестного ей белого хищника. Зверюга, похожа на помесь кота и медведя, легко вспрыгнула на спину крылатому монстру, и они взмыли в темно-синее вечернее небо, устремившись туда, где на едва различимых глазами касе темных силуэтах дирижаблей что-то сверкало, грохотало и пыхало во все стороны. «Если бы твои сестры, мать, братья...» Благодаря Воронковым бывшая Дедомовка теперь знала, что такое семья, и слова этого парня, Берта, дернули ту самую мучительно ноющую струну в душе, из-за которой люди, очертя голову, бросаются в пекло боя. За детей, матерей, любимых и близких, забыв про страх и отбросив сомнения. Я, я пойду туда, подергав за рукав смотрящего вслед улетевшей дочери графа, твердо и решительно сказала она. Я постараюсь сделать все, что смогу, спасти всех и выжить.